Глава десятая. Желаю славы я. Репетиции Дон Жуана подходят к концу. Выпал снег. Родители Андрея были на гастролях. Мы жили на Петровке. Вечерами он носился по квартире в трусах с зонтиком вместо шпаги, приглашая меня пофехтовать. Я изображала всех действующих лиц по очереди, И в конце монолога обязательно вонзала в него свой зонтик. Это был уже не Андрей. Это был Дон Жуан из Севильи. Со мной по телефону, с друзьями он общался только текстом Фриша. У него появилась другая манера говорить. свысока, как у Дон Жуана, его героя. И так всю остальную жизнь. Его, истинного Андрея, Будут раздирать на части образы люди, которых он репетирует. А репетирует он всегда. Уставшие ложились спать на зеленом диване под революционным фарфором. Мы никому не были нужны, кроме друг друга. Я удивлялась, как он был в себе неуверен и как нуждался в постоянных доказательствах любви. Почитай мне стихи, просил он, и в предвкушении признания и рифмы закрывал глаза. Не призывай, и без призыва приду во храм, склонюсь главою молчаливою к твоим ногам, и буду слушать приказания, и робко ждать, ловить мгновенные свидания и вновь желать. Я понимала, что у него на ткани стихотворения прокрутилось свое музыкальное кино, что он на границе сна, закрывала глаза. Но тут хватал меня крепко за руку и... Нет, нет, еще, еще! Судорожно просил он, так больные просят воды. Мой любимый, мой князь, мой жених, ты печален в цветистом лугу. По великой средни в золотых Завелась я на том берегу, Ты печален в цветистом лугу, Повторяла я и добавляла, Цветочек ты мой в горшочке. «Так — Так нечестно! — кричал он. — Дальше! — Я ловлю твои сны на лету. Казалось, что он заснул. Нет, он требовал. — Почеши мне спинку. И я чесала и думала, это, наверное, нянька Анна Сергеевна научила его чесать спину, как собачки, чтобы уснул. Потом мы, наконец, погружались в сон. Ночью я внезапно просыпалась от грохота, пыталась понять, что произошло, что упало. Упала Андрюша. Он так часто скатывался с постели на пол, Под стол красного дерева, иногда даже не замечая этого, продолжал спать на полу, свернувшись клубком, полосатой пижаме, вздыхать и охать. Приходилось осторожно будить его и возвращать в постель. Что его так мучило? Чем болела его душа? Я пыталась понять, но до конца не могла. Он был необычайно раним, скрытен и многое держал в себе. Но утром в душе он уже был на взлете и вдохновенно читал Пушкина. «Когда любовью и негой упоенный, безмолвно пред тобой колено преклоненный, я на тебя глядел и думал, ты моя! Ты знаешь, милая, желал ли славы я, и ныне я новым для меня желанием томим». Желаю славы я, чтоб именем моим твой слух был поражен всечасно, чтоб ты мною окружена была, чтоб громкою молвою все вокруг тебя звучало обо мне. Эти стихи станут главной темой его жизни». Власть матери с самого раннего детства деспотическими выпадами разрушала его психику, рождала неуверенность в себе и страх. Романы и романчики, которыми были набиты все семьи, смерчем отзывались в душе детей. И Андрей в пярну на отдыхе стоял рядом с мамой, папой и маминым другом возраста Андрея. Заразительно смеялся и шутил. «А вы посмотрите, посмотрите, какой у меня появился новый братик. А потом в номере впивался зубами в наволочку и рыдал в подушку. И в первых опытах личной жизни потерпел фиаско. Треплевская ситуация из чайки, когда не нужен двум главным женщинам на свете. Вот тут он выбирает славу. Слава избавит его от мук и сомнений. Она, слава, как египетская пирамида, или как вера в Бога и бессмертие, выведет его из границ бытия и вознесет на уровень неразрушимости и вернет ему мать и всех, кого он захочет. Чтоб глазу верному, внимая в тишине, ты помнила мои последние моленья. «В саду, во тьме ночной, в минуту разлучения!» «Желаю славы я!» – докричал он из ванной последние строчки. Мы съели по яйцу и понеслись на репетицию в театр. Вечером после спектакля мы опять собрались в кабинете художественного руководителя репетировать пьесу «Круг». У известной балерины в ушах бриллианты, она опять в черном. В этот вечер она была особенно агрессивна и раздражена. Прочли по ролям. Не давая дочитать фразу, она вставляла каждому исполнителю. «Что вы так читаете? У вас темпа нет! Надо скорее! А вы вообще ничего не понимаете! Надо понимать!» «А это вообще невозможно!» «Так двадцать лет назад произносили!» «Эту фразу надо вычеркнуть, а она здесь не годится!» Чек сидел испуганно, глядя на нее. Все испытывали неловкость, но потом быстро сняли напряжение, обезвредили ее комплиментами и все одновременно посмотрели на часы. «Сегодня больше не будем танцевать!» — В другой раз, — сказал Чек, — обнял балерину за худые плечи, и мы стали спускаться вниз. Внизу она красиво сняла с вешалки суконную красную ротонду, накинула на себя красивый красно-черный вихрь в стиле Пьера Кардена. Пока я заглядывалась на это пламя, Андрей уже надел куртку и... Она подталкивала его в спину. «Иди в машину!» Спустилась с лестницы и воткнула его в стоящую рядом серебряную иномарку. И увезла. Через несколько дней Дон Жуан сбежал из Ситроена. Видать, командная система знаменитой представительницы такого романтического жанра, как балет, Жутко напугала парня. Ведь под простынями не в армии. Там нужны скрипки и флейты. И уже с лицом, на котором лежала печаль вины, Андрей настигал меня в буфете за столиком и, нервно жестикулируя, оправдывался. Что ты нервничаешь? Мы только проехались в Ситроене. Ой, какая машина! И она мне подарила пластинку Кармен Сюита, своего мужа, Родиона Щедрина. «Кармен, это Бизе, возмущалась я. «А Сюита Щедрина!» – доказывал он. «О, какая музыка!» «В конце концов, мне нужно войти в роль. Ну, прости, прости, прости меня, Танечка. Сегодня поедем на Петровку?» «Что такое? Не бросай меня! Жди внизу, после спектакля!» Но я молча объявляла карантин, после спектакля быстро переодевалась и убегала домой. Так на пьесе «Круг» был поставлен крест, а мы всю осень и начало зимы до конца декабря жили в состоянии качелей. Дон Жуан был неистощим в своих коварных приемах. Часто, когда у нас не было спектаклей, он звонил мне домой в пять вечера и говорил, «Собирайся, через полчаса я перезвоню и поедем в гости». Я начинала собираться, а ведь всего только полчаса. Надо было сделать прическу, намазать тоном лицо, сделать глаза, придумать наряд. И вот я уже сижу, жду у телефона. Кое-что не складывается. Сейчас не могу, позвоню через час. Сиди и жди, целую, — говорил он. И я сидела и ждала. Через час он звонил. Я опять должна подождать. Немножечко и поедем. Последний раз он звонил в одиннадцать вечера. Э, уже поздно. «Сегодня ничего не получится, а ты нафершпилилась?» Это было его любимое слово. И смеялся. Он был доволен, что его тактический ход удался, а я оказалась такой доверчивой дурой. Я раздевалась, шла в ванную смывать себе маску красивой и уверенной в себе женщины, ложилась в постель, свертывалась клубком, И, прерывисто вздыхая, на грани плача, засыпала. Наконец, 25 декабря. Премьера. «Дон Жуан» или «Любовь к геометрии». Декорации и костюмы чудо-художника Левенталя. По сцене двигаются люди и живые собаки, доги. Обвал аплодисментов. «Миронов! Браво!» Слава не замедлила явиться. Он так ее желал. Это была победа. Андрей воодушевлен и счастлив. Как истребитель он резко набирал высоту. 27 декабря в Всероссийском театральном обществе, в ресторане, состоялся банкет в честь премьеры. Во главе сидел чек. Вокруг него все участники спектакля. Это был мой первый официальный банкет. У опытных подхалимов появилась возможность сказать несколько тривиальных в своем подхалимстве тостов. У любителей алкоголя выпить. Кто-то складывал еду в целлофановые пакетики, сливал водку в бутылки. Гудели, хлопали в ладоши, кричали. Эмоции захлестывали. Мы с Андреем вышли на пятачок танцевать. На нас, как говорят в театре, смотрели две тысячи пар дружеских глаз. Вышли на улицу поздно, почти последние. Я в серой цигейковой шубке, а он в сером китайском пальто из плащевки на меху с коричневым воротником. Было безлюдно. Шел косой, энергичный снег. Мы стояли и мечтали хоть о какой-нибудь машине. У меня уже начали ехать ресницы. Мы тряслись от холода, когда около нас, наконец, притормозил автомобиль класса Каблук, красный. Место в машине одно, рядом с шофером. Он оказался веселым и косноязычным. Узнав, что нам на Волков переулок, Открыл перед нами двери багажника, а там одна скамейка, а все остальное пространство завалено до потолка подносами с пирожными. — Я только развезу пирожные по булочным, а потом вас на волков. Ефти, не стесняйтесь, это не нафе, государственное. Запер нас на замок, и мы поехали развозить пирожные по булочным. Все так быстро перемешалось. Декорации Севильи, Испания, Шпаги, Миронов, браво! Дом актера, печёночка с луком, Сациви, водка, танцы. А теперь в полной тьме Мы едем в каблуке, Запертые на замок Поглощаем эклеры, Наполеоны, картошки, корзиночки. И поем во весь голос. Мне декабрь кажется маем. Часам к четырем утра мы попали домой. Шофер простился с нами. Денег не надо. Хорошие ребята. Мне с вами было весело. Вы так смеялись, пели! Фалка только, что я не слышал ничего. Дома Дон Жуан включил музыку и воду. «Саксия, иди сюда на колени!» Я уселась поудобнее к нему на колени. Он стал целовать руку, кусать рукав, потом укусил в плечо вместе с платьем, ухо, нос. Он не переставал играть. Но когда мы стали гнуться из вертикального положения в горизонтальное, я вырвалась, побежала в другой угол комнаты и заявила, «Нет, мужчина-охотник!» «Побегай за мной!» Он бегал за мной по 18-метровой комнате, по маленькому коридорчику, опять по комнате, по кухне, опять по коридорчику. Задыхались от смеха. А утром под музыку Рея Чарльза, оба в полосатых пижамах, обнявшись, дотанцовывали вчерашний танец. «Что тебе показывали во сне?» спрашивал он. Но надо было позвонить родителям. Алло, мама, это я? Как вы? Что такое? Почему такой крик? Я скоро приеду. Глаза его потухли, на лицо легли тени, боль, как будто его дернули за строгий ошейник. — Где ты встречаешь Новый год? — спросил он осторожно. Я ждала этого вопроса, и чтобы его успокоить, Что я ни с кем-то там, танцы, шманцы, обжиманцы. Сказала: если не с тобой, то у брата. Я должен быть с родителями. У нас будут гости и чек с женой. Я всегда встречаю все праздники с родителями. Но если хочешь, я за тобой заеду часа в два ночи, и мы поедем на Воробьевы горы. Конечно, хочу! Но мой внутренний цензор сообщал: Да! Что же это такое? Такая зависимость от родителей? И я заметила, когда их нет в Москве, он живой, естественный, свободный. А когда они приезжают, сажают его на цепь, он становится дерганым, и появляется печать страдания на лице. Мне такие отношения оказались дикими. С детства я была совершенно самостоятельным существом. Ей предоставлена сама себе. И где-то в непроявленном мире моего бессознательного его акции падали. Новый 1967 год пришел в ясную и морозную ночь. Я сидела у брата как на иголках, но в 12 часов 20 минут он мне позвонил. И в два часа мы были на Воробьевых горах, на смотровой площадке. Совершенно одни. Мороз щипал нос и щеки. Перед нами лежала Москва. Ты стоишь сейчас, как растеньяк над Парижем. Помнишь, он поклялся, что возьмет Париж? Ты тоже можешь поклясться. Что возьму? Москву? Клянусь! Раздалось над всей Москвой. Мы одновременно подняли головы. Над нами висела большая медведица. «Помнишь?» «Помню!» «Пей, Танечка, шампанское из этого кувшика. Оно всегда здесь для тебя, даже когда я умру!» «Да ну тебя! Пей ты первый!» «Большая медведица, с Новым годом!» «Счастья тебе в семейной и личной жизни!» Мы орали большой медведице, что мы ее любим, что она наша родина, и что мы не умрем, а переселимся в это созвездие и будем купаться в этом ковшике, наполненном шампанским. Когда мы ехали домой, я спросила. Меня мучает один вопрос. Помнишь, в Риге мы были в ледо, и потом мы мчались по шоссе ночью? Ты свернул в чащу леса, и мы попали на озеро. Где познакомились с большой медведицей? Нет, я не об этом. Откуда ты знал, куда надо свернуть, чтобы попасть на озеро? Я искал это место несколько дней, чтобы потом поехать с тобой. Ты такой рациональный, но ты и не рациональный. А, я организатор иррациональности. Вот. Сейчас я придумал формулировку «эмоциональный рационализм». Все проверяешь головой. Наверное, я раньше не думал. А святые отцы говорят «спусти ум в сердце». 7 января я была приглашена на Петровку на день рождения мамы Марии Мироновой. На Арбате купила резную шкатулку из дерева, насыпала туда труфелией и с букетом красных гвоздик отправилась на суаре. В прихожей висело много пальто и шуб. Андрюша подвел меня к маме. Я вручила подарок, произнесла поздравление, получила спасибо и села на свой зеленый диван. Квартира была полна друзьями Миронова и Минакера. На столе маленькие слоеные пирожки, Запеченный гусь, огурчики, вареная картошка, посыпанная укропом, водка. А это восходящая звезда театра сатиры, представила меня гостям Мария Владимировна. Я повернула голову в сторону Андрея, он счастливо улыбался. В ушах Марии Владимировны висели завидные жемчуга. Завидные, потому что все завидовали и говорили. «Ах, какие жемчуга!» Они придавали весу и без того ее весомой и одаренной натуре. Она говорила громко, поставленным голосом, моноложила. Минакер же вставлял остроумные реплики, рассказывал анекдоты, открывал крышку рояля, на котором стоял белый кожаный верблюд. Набитый песком Сахары и пел, снимая напряжение, которое вешала его напористая задира жена. Мария Владимировна показала мне свою комнату, иконы, лампадочка с экраном, на котором изображена тайная вечеря, вручную вышитая бисером монашка-богородица XVII века с младенцем. И два больших штофа на туалетном столике. В одном из них в темно-зеленой жидкости плавали заспиртованные гвоздики. В другом – розы. Я не могла от них оторваться. Аквариум с цветами. В этом доме было изобилие счастья и разделение на Марию Владимировну и всех остальных. Все говорили о премьере Дон Жуана в Театре Сатиры, об Андрее. Это была сенсация. Я опять сидела на зеленом диване. Счастливая восходящая звезда, румяная, глаза блестели. Ресницы после трудной и ювелирной работы над ними стояли, как роща над озером. И вдруг я услышала. «Вы чеку все должны жопу лизать!» Это сказала... Вернее, изрекла она, мама. Люстру качнула невидимая судорога, которая повисла в комнате. Гости застыли в немом страхе. Все боялись Миронову. В наступившей тишине я услышала свой голос. «Считаю, что жопу лизать вообще никому не нужно!» И откусила пирожок с луком и яйцом. На лице Андрея мелькнул ужас. У Минакера растерянность, смешанная с неловкостью, у всех остальных ухмылки. На Оракула я не смотрела, понимала, что это страшно, но я услышала все, что она не сказала вслух. «Начинается война, а у меня нет ничего, ни пехоты, ни конницы, ни артиллерии, а у нее есть все, и лучше мне сразу встать на колени и сдаться». Потому что если враг не сдается, его уничтожают. А если сдается, его тоже уничтожают. Через пять минут все вспомнили про Гуся и забыли эту историю. Все, кроме Марии Владимировны. Она была очень злопамятна и расценивала мой выпад так, как будто это было восстание Емельяна Пугачева. Гусь аппетитный с золотой корочкой начиненные антоновскими яблоками. Кому спинку, кому гузочку, кому ножку. А мне пронзительный взгляд мамы, как тройной рентген. Потом поменяли скатерть. Чай. Брак — это компромисс. Еле сдерживая огненную лаву, громко отпечатала Мария Владимировна. А я дерзко парировала, но уже про себя. Сначала маленький компромисс, а потом большой подлец. Невидимая судорога продолжала висеть под потолком, качая люстру и мои нервы, и я чувствовала двойственность знаменитой артистки. Она была жена, хозяйка дома, мать, но под этим жирным слоем наименований скрывалась ревнивая соперница». Тамбовская бабушка торчала из-за лица Марии Мироновой и, казалось, приговаривала. «Всех под каблук! Всех под каблук! Весь мир под каблук!» А тут еще убойный коктейль тамбовской бабушки с греческим царем Эдипом. Все это ударило в голову, в сердце, ноги подкашивались. Попрощавшись, я с трудом вышла на улицу. Шла по занесенному снегом Арбату и думала над предложением лизать жопу. И понимала, что я тоже совковая, обезбоженная жертва. Библия издавалась во всем мире, кроме СССР и Кубы. А там я полон, как луна в полноте своей. Выслушайте меня, благочестивые дети. И растите, как роза, растущая на поле при притоке, светите, как Лилия, распространяйте благовоние и пойте песни, благословляйте Господа во всех делах, величайте Имя Его и прославляйте Его хвалою Его, песнями уст и гуслями, и говорите так, все дела Господа весьма благотворны, и всякое повеление Его свое время исполнится и нельзя сказать что это для чего это ибо все в свое время откроется и про жопу не сказано ничего дошла до кружка сняла со скамейки пышный выпавший снег сжала в кулаке чтоб был твердый и стала растирать лицо щеки комментарий Какие чудные отношения, стихи, репетиции Дон Жуана в доме на Петровке, неожиданно появившийся красный каблук с пирожными, снежная ночь, Новый год, Воробьевы горы. Но мир не создан для любви, его обязательно должен кто-то разрушить. С таким характером, как у Андрея, ранимым, детским, впечатлительным. Ему было трудно жить в этом мире. Родители постоянно в поездках, на гастролях, а мы были никому не нужны, кроме друг друга. В этот период родилось странное чувство взаимной необходимости. Оно очень помогало в жизни и мне, и ему, поскольку мы оба были одиноки. И вот мое первое появление в доме на Петровке 7 января на дне рождения Марии Владимировны. Какая гамма чувств! Иконы, соседствовавшие со штофами с заспиртованными розами и гвоздиками, удивительной красоты и вкусноты стол, музыка, веселье, окружающие тебя знаменитости, смотрящие влюбленно глаза Андрея, удивительный и незнакомый для меня мир, и вдруг среди торжества... Меня потрясло унизительно подхалимское предложение Марии Владимировны. Вы должны плучику жопу лизать. А мне двадцать два года. Я воспитана на книгах Пушкина, Тургенева и Толстого. Мне привиты совершенно иные понятия. И я взорвалась, ответив громко и достойно. И началась двадцатилетняя война. Дорого мне пришлось заплатить за свою реплику.